56. -е. Сабина подталкивала Харди вперед, пока они не дошли до изрисованного граффити окна, из которого было видно парковку. Сабина уставилась на машины. Огни фар один за другим погасли. «Почему Лада Тайга?» — спросила она. «Неважно». Из серебристого БМВ вышел Франк Айзнер. Возможно, мерзавец еще не знал, что Снейдер освободил ее из деревянного сарая на берегу озера, и она была уже здесь. Харди с неподвижным лицом смотрел через стекло и следил за каждым шагом Айзнера. При этом он монотонно вращал запястьями, и кабельные стяжки натирали ему кожу. «Откуда он знает, что мы здесь? Это вы ему сказали?» «Заканчивайте со своими теориями заговора», — возразила Сабина. Потом набралась смелости. «Возможно, нора у него». Только она произнесла это предложение, сразу почувствовала, как тело Харди напряглось. «Освободите меня», — потребовал он. «Вы арестованы?» — напомнила ему Сабина. Затем достала телефон, держа его так, чтобы с парковки не было видно света от дисплея. Быстро набрала номер франкфуртской полиции, так как у них уже не было времени ждать оперативную группу из Визбадена. Черт! Она подняла сотовый выше, но сигнал сети не появился. «Нет связи. В чем дело?» «Что такое?» — спросил Харди. «Телефон не ловит сеть». Тут к Сабине подошел Снейдер и тоже взглянул в окно на парковку. Забудьте, белочка, мой мобильник тоже не работает. У них с собой датчик помех, который блокирует радиочастоту». Но откуда? спросила Сабина. Наверняка Айзнер использует в своей компании новейшие блокираторы сотовой связи, с помощью которых создает искусственные мертвые зоны. Сейчас будет весело, пробормотал Харди. Между тем, из второго автомобиля. минивэна цвета голубой металлик с вмятинами сбоку, вышел второй мужчина. Сабина знала эту машину. В сумеречном свете она разглядела Клауса Тимбайта. Одновременно открылась водительская дверь третьей машины, и в вспышке очередной молнии Сабина узнала Харальда Ломана. Стальное ядро бывшей группы 6. Свет во всех салонах был выключен. Трое мужчин направились к зданию под моросящим дождем. таким долгожданным дождем, смывающим пот и пыль. Незадолго до того, как они достигли лестницы, которая вела к входу, очередная молния озарила парковку. Мужчины были вооружены и внезапно разделились. Один побежал за бассейн, а двое других поднялись по лестнице и затем исчезли из поля зрения Сабины. «Что им здесь нужно?» — прошептала она. «Разве это не очевидно?» — возразил Харди. «Ваш враг не я». а оставшиеся в живых члены группы шесть. У них нет другого выхода. Они не могут допустить, чтобы правда вышла наружу. Иначе сами окажутся за решеткой за тройное убийство». «А почему тогда Айзнер и другие не убили вас?» — спросила Сабина. «Потому что не знали, есть ли у меня что-то против них». Сабина помотала головой. «Я знаю Ломана три года», — прошептала она. «И не могу поверить, что он пойдет на убийство». «Я знаю Ломана более 25 лет», — возразил Снейдер. «И я считаю, что он вполне на это способен». «Один из них виновен в смерти моей семьи». «Это еще не доказано», — возразила Сабина. «Тогда почему они здесь?» — спросил Харди. «Они боятся, что тройное убийство и их коррупционные схемы будут раскрыты спустя столько лет, как и тот факт, что они противоправно упекли меня в тюрьму за убийство». «Кроме того, они наложили в штаны. Боятся, что ты можешь убить еще кого-то из их родственников», — добавил Снейдер. «Я никого не убивал!» Сабина, нахмурившись, посмотрела на Харди. «Это мы еще выясним». «А может и нет». Харди кивнул на лестницу, ведущую к кассе, откуда послышался шорох. «Живым они отсюда никого не выпустят». Сабина вглядывалась в горизонт в надежде увидеть голубую мигалку. Но было еще слишком рано. Улица была темная, лишь изредка мимо парковки перед бассейном проезжали машины. Здесь есть черный выход? Нет, только главный вход, сказал Харди. И два эвакуационных выхода, но они заперты. Окна в раздевалке? Харди помотал головой. Тогда давайте разобьем окно в дальней части бассейна. Снейдер махнул рукой. Они услышат шум. Ну и что? возразила Сабина. Один из них побежал за здание бассейна, прежде чем мы успеем скрыться, они договорятся и нагонят нас на машине. И что тогда? Харди! Вдруг раздался громкий голос из холла. Франк Айзнер. Выходи, добавил Тиммельд. Сабина подала Харди знак, чтобы он молчал. Затем выкрикнула: Я арестовала Томаса Хартковски. Он находится под стражей визбаденского БКА. Сабина Немес. — крикнул Айзнер. «Ты чертова маленькая!» И умолк. Видимо, был шокирован, что она больше не лежит, связанная в его сарае. «Что вы здесь делаете?» — вмешался в разговор Тимбейт. «Вы действуете без служебного приказа. Как ваш руководитель, я немедленно хочу видеть вас внизу». «Это невозможно. К тому же я должна арестовать и Франка Айзнера», — продолжала она. «Почему? Вы совсем спятили?» — крикнул Тимбольд. — Из-за похищения, незаконного лишения свободы, телесных повреждений и покушения на убийство, — перечислила Сабина. — Айзнер, бросьте оружие и идите вверх по лестнице с поднятыми руками. — Вы здесь одна? — спросил Тимбольд. Снейдер понизил голос и прошептал Сабине. — Я приехал на такси. Они понятия не имеют, что я здесь. Воспользуйтесь этим. Он развернулся и в следующий момент исчез. Сабина вглядывалась в темноту, но его больше не видела. «Я одна!» — громко крикнула она. «Но по указанию Дирка ван Нистельроя сюда едет группа МЕК. Айзнер, у вас есть минута, чтобы сдаться». Харди поморщился. «Это не особо их впечатлит», — пробормотал он. «Да я и сама знаю». В зале воцарилась тишина, прерываемая лишь стуком дождя и вракованием голубей. «Там», — прошептал Харди и кивнул в сторону выхода. Айзнер вышел из здания. Он побежал к минивэну Тимбальда, открыл заднюю дверь, вытащил из машины что-то большое и бросил на землю к своим ногам. Видимо, Харди понял, что это, так как Сабина вдруг почувствовала, как он напрягся. «Это Нора?» — прошептала она. Харди сжал кулаки. «Эти сволочи похитили ее, чтобы использовать против меня», — выдавил он. У женщины в ногах Айзнера были связаны руки и ноги, а во рту торчал кляп. Остальных деталей Сабина разглядеть не могла, но нору наверняка избивали до тех пор, пока она не сообщила им, где должна была встретиться с Харди. И вот они здесь. Айзнер схватил женщину за волосы и поднял на колени. В свете очередной молнии Сабина отчетливо увидела, как он приставил к ее голове длинный ствол пистолета с глушителем. Сабина кусала нижнюю губу. «Проклятье!» Она инстинктивно настроилась на то, что в следующий момент увидит яркую вспышку выстрела и мысленно даже представила себе глухой щелчок. К счастью, ни того, ни другого не последовало. «Сабина Немес!» — крикнул вместо этого Тимбольд. «У вас есть пять минут, чтобы выдать нам Харди и самой выйти без оружия и с поднятыми руками». Ситуация начинала полностью выходить из-под контроля.